Глава 4. Вечером в начале 12-го я узнал, что поступила команда Новикову Игорю: взять одно БМП со всем штатным отделением и убыть ко второму взводу на ту самую позицию, на которую мы выезжали на рекогносцировку. В том районе разворачивались многочисленные перестрелки между армянами и азербайджанцами. Все 3 ЗУ-23-2 и две БМП из трёх взвода Игнатовича уже были задействованы. На в резерве у Игнатовича оставалась только одна БМП, на которой он метался по району от одной точки к другой. Выставить на позицию можно было, конечно, хоть одну машину из взвода Курдюмова, но Новиков почему-то не посчитал нужным так сделать и сам не выехал к нему на помощь. Собственно, единственное, что оставалось под рукой у командира роты это его собственная БМП, на которой, как я понял, он выдвинулся почему-то к взводу Курдюмова. А никак подсказывала обстановка как взводу Игнатовича. Игорь прибыл на место и доложил, что его сразу обстреляли из гранатомёта. Граната с рикошетило пронесло. Игорь, похоже, не растерялся, отъехал сильно назад и открыл огонь. Новиков приказал ему экономить боеприпасы и особенно боекомплект пушки. Между тем Игнатович настойчиво начал просить подкрепление или разрешить снять с постов все ЗУ, собрать все БМП взвода. Занятие одной из высот, которая, по его мнению, позволила контролировать почти весь район боевых действий, за исключением точки, где находился Игорь. Чуть позже, когда Игорь доложил, что по нему пытаются вести огонь обе стороны конфликта, Игнатович начал просить Новикова, чтобы тот разрешил отойти Игорю ближе к его взводу, и опять повторил своё предложение занять высоту и сосредоточить там по периметру 4 БМП и 3 ЗУ. Новиков был непреклонен. Через несколько минут поступил доклад от Зубова, что оставшиеся на посту одно отделение со своей БМП обстрелено с трёх сторон из стрелкового оружия. По БМП было два выстрела из РПГ, но поскольку оно стояло в укрытии, гранаты в цель не попали. Зубов доложил, что открыл ответный огонь, но экономно, так как точно определить цели не может, противник маневрирует. Впрочем, вскоре я услышал, что Зубов открыл огонь из всего, что есть. На связь он перестал выходить, наверное, увлёкся. И ещё через несколько минут я услышал доклад Курдёмова, что он обстрелян с трёх направлений. Идёт интенсивный бой между сторонами и эпизодический обстрел взвода из РПГ. Новиков дал команду Курдёмову сменить позицию на запасную, которая находилась в 3 км. До меня дошло, что Новиков этого ожидал, видимо, просчитал. После выполнения команды Новикова Курдёмов оказался в очень выгодной позиции. Курдюмов надёжно держит проход к обоим сёлам под огнемвым контролем. Я всматривался в карту, и передо мной открылась панорама какого-то ещё непонятного мне замысла. Раздражало, что я не мог додуматься. Однако долго смотреть карту и думать не мог. Надо было лично вести наблюдение, только лично. Меня пробила нервная дрожь. Вот оно, опять это чувство, опять эта мерзость. Прозвучала команда Новикова: "БМП с техником роты выдвинуться в сторону Игнатовича". Тот уже орал матом по связи. Я остался один с одним отделением. Новиков оставался на месте. Если со мной что-то случится, надежда только на БМП командира роты. БРДМ коменданта не в счёт. Вдруг со стороны русских Борисов меня обстреляли из ДШК, мимо. Расчёт противника был понятен. Я должен был по их замыслу открыть ответный огонь, что неминуемо привело бы к обстрелу русских барисов. Сколько бы я ни думал, ни планировал заранее, всё оказалось бесполезно. Решение созрело мгновенно и как-то само собой. Кровь ударила в голову, появилась идея и сразу наступило облегчение, спокойствие. Я дал команду отделению занять места внутри БМП, а механику дал направление движения. Газу, газу! Машина рванулась с места, и через несколько минут мы были на небольшой высоте севернее русских Борисов. Решение доложил Новикову, тот промолчал. Позиция была отменная. Под моим контролем находилась вся территория между обоими Борисами, на которой медленно разворачивалась вялая перестрелка в двух очагах. Я дал разрешение наводчику дать две короткие очереди в воздух. На несколько секунд всё замолкло, но через несколько минут возобновилось с новой силой. Стали появляться новые огневые точки. Ситуация для меня прояснилась. В полукольцо окружения попали две азербайджанские группы. У азербайджанцев оставалась только одна возможность отступить в русские борисы. Вот этого нельзя было никак допустить. А что делать? Оставался вариант постараться отсечь огнём армян и дать азербайджанцам возможность отойти в лес. Но как им не дать отступить в село? Решение опять пришло само собой. Я въехал в село, на его окраине нашёл небольшой овраг, где оставил сержанта Сливу с тремя пехотинцами. Проинструктировал обозначить себя коротким огнём по моей команде. Сам на БМП вернулся на прежнее место, дал команду Сливе и одновременно наводчику БМП открыть огонь. Если азербайджанцы не дураки, то обязательно поймут, что я им преподнёс подарок, и они могут уйти в лес. Через несколько минут ко мне обратился мой наводчик. Товарищ лейтенант, к нам движутся трое вооружённых. Дистанция 400 м. Я дал команду дать короткую очередь вверх из пулемёта. Товарищ лейтенант, двое лежат, один поднялся и движется к нам бегом, похоже без оружия. Продолжает секать огнём армян, старайся не зацепить никого. Через несколько минут на меня вышел азербайджанец с радиостанцией, но без оружия. Просил дать их отряду возможность пройти через нас в лес, а также задержать армь Я дал такое разрешение и объяснил, что это именно то, что я и хотел. Наш командир так вас и понял. Азербайджанец по рации что-то сказал, и через несколько минут те двое, что залегли, находились рядом с моей БМП. Так, скажи своим бойцам, чтобы ближе, чем вон те кусты, я указал ему рукой на кусты на склоне. Ко мне не подходили. Здесь находишься только ты, и потом может подойти ваш командир. Это мой приказ, ясно? Азербайджанец кивнул и тут же дал соответствующую команду. "Кто у вас командир и откуда вы?" спросил я. "Мы все сейчас живём в Кирвобаде, в окрестностях. Все беженцы из Армении. Командир у нас майор Афганец, пенсионер, тоже беженец". "Товарищ лейтенант, позвал меня наводчик. Я подбежал, присмотрелся. Стрельбы уже не было. В 500 м от нас толпой валили человек 30 вооружённых людей. Я обратился к азербайджанцу: Ты сказал, чтобы сюда не подходили. Да, сказал, всё будет правильно. Между тем, в эфире происходило что-то неординарное. Из переговоров я понял, что к взводу Курдюмова подошла большая группа боевиков, и их целью был захват техники и вооружения. Наши не понимали, кто это, армяне или азербайджанцы. Курдюмов понял, что он окружён, принял решение открыть огонь на поражение и беспощадно обстреливал нападавших. Бой разгорелся самый настоящий. Присечь его уже никто даже не пытался. Новиков, прибыв в район, немедленно приказал Курдёмову прекратить огонь. Курдёмов обидчиво огрызался, аргументируя, что нападавшие смогут вынести всех раненых и убитых, оружие, и потом ничего не докажешь. Но приказ командира роты выполнил. Бой прекратился, но вспыхивали мелкие перестрелки. Новиков выдвинулся во взвод Игнатовича, там всё кипело. Сам Игнатович доложил, что обстрелы взвода прекратились, и он сосредоточился на подавлении многочисленных боевых стычек сторон. Одна из отдельно стоящих зушек уничтожила ГАЗ-53, двигавшийся где-то без фар. Славик до Замполита роты не доехал. Сначала был обстрелян, потом увидел завязавшееся боестолкновение и получил приказ Новикова его подавить. Игорь справлялся нормально. У него уже бой затух и были видны только отдалённые перестрелки. У Зубова тоже все резко затухло. Ко мне подошел бородатый мужик, запыхавшийся и совершенно обессиленный. — Ты командир? — спросил он меня. — Я. — А я командир этого отряда ополчения, майор запаса. Последняя моя должность в зампотех мотострелкового батальона. Извини, фамилию не назову. — Лейтенант Тимофеев. — А зовут тебя как? — Юра. — Юра, просьба у меня к тебе. — Какая? У меня двое раненых. Подбрось меня и раненых до опушки вот того леса. Майор показал рукой на лес. Не могу, Юра, выручи. Я старый уже, за своими ополченцами не успеваю. Сердце не выдержит. Ну и раненых подбросить надо. Кто меня обстрелял? Если честно, то мои. Зачем? Я не понял, что это советская армия. Подумал, что эти хитрые армяне с Волочи уже БМП имеют. Поверь, я бы никогда нашу армию не обстрелял. Что с вами происходит? Зачем вы здесь? Зачем воюете? Пойми, мы нормально жили. Я после Афганистана перед пенсией попал служить в Ереван. Был счастлив. Получил квартиру, купил машину, построил гараж, построил дачу. Дети поступили в институты и учились. Что ещё надо? Живи и жизнью на гражданке наслаждайся. Но тут началось. В общем, поиздевались над моей семьёй и над одной армяне. Подробности тебе сейчас не расскажешь. И стали мы беженцами в родном Азербайджане. Слабо в богу живы остались, но потеряли всё. Всё. Я даже пенсию сейчас не получаю, потому что ничего оформить не могу и документов нет. Вот такие дела, вкратце. Ну как, поможешь? Помогу. Спасибо. Я дал команду. Подъехали, загрузил раненых, самых пожилых бойцов и самых уставших. Увёз сколько мог. Выгрузил даже дальше, чем просили. Там им до своих оставалось пара километров через лес. «Юра, ты где конкретно стоишь?» — спросил меня отставной майор. «У Зейвы». «А Ктая знаешь?» «Конечно. Я ему расскажу, как ты нам помог. Спасибо тебе. А я вам желаю прекратить воевать. Не тот уже у вас возраст. Я теперь воевать с ними буду до последней капли крови, Юра. Спасибо. Прощай». До утра оставались все на своих местах. Как только рассвело, на меня вышел Зубов и доложил, что от него только что уехали полковник Ермолин, Новиков, несколько гражданских начальников на УАЗике, и ещё несколько гражданских на УАЗе санитарка. Ермолин похвалил Зубова и Новиков тоже. Все поехали ко мне, приказали меня предупредить. Я встретил и доложил как положено. Тимофеев, расскажи всё как было, всё честно, сказал Ермолин. Всё подробно, добавил Новиков. Я доложил Слушали молча. Все выехали к месту боёв между сторонами, осмотрели. Вокруг огромное количество гильз, следы крови. Потом подъехали к месту, где я высадил азербайджанского майора с подчиненными. "Зачем вы их отпустили?" запальчиво спросил меня какой-то гражданский, русский. "Он всё правильно сделал", мгновенно вмешался в разговор другой гражданский, самый солидный и главный. Перед ним все, кроме Новикова и Ермолина, сильно присмакались. «Аркадий Иванович, надо было хотя бы разоружить!» Просящим и скулящим голосом произнес тот же самый гражданский. Новиков при этих словах сильно нахмурился, а на лице Ермолина появился испуг. «Ну, во-первых, это не территория НКО, и здесь не действует комитет особого управления. Во-вторых, к чему это приведет? Вы подумали? Вы что, считаете, что причина происходящего — это наличие оружия?» произнес Аркадий Иванович. Я просто считаю, что лейтенант обязан был разоружить боевиков, а не сдали бы оружие добровольно. Не знаю, не сдали бы, значит, применить силу, то есть убить. Но до этого бы не дошло. Вы уверены? Я думаю, они бы испугались вступать в бой с подразделением советской армии. Я вас спрашиваю конкретно. А если нет? Уже сильно повысил голос Аркадий Иванович. Значит, открыть огонь на поражение. Развивайте дальше свою мысль. Я вас прошу. Всё, забрать оружие, арестовать живых? Дальше, жёстко потребовал Аркадий Иванович. Арестованных увозим в Москву. И каков ваш прогноз на то, что после этого будет в Баку и Кирвобаде? Ничего там не будет, можно разогнать. Понятно. А с трупами что делать? Как? По закону всё сделать, милиция, морг. А тут какой у вас прогноз? Ну, ничего особенного не произойдёт. Нужна жёсткость. На эту жёсткость. Кто вам дал добро? Что вам по этому поводу говорил председатель комитета? Кто вам поставил задачу проводить такую линию? Мне председатель комитета такую задачу не ставил. А какую он вам задачу поставил? Оказывать вам всестороннюю помощь. Мне такая помощь не нужна. Вы представляете, во что превратятся похороны? Вы представляете, какие обвинения посыпатся на советскую армию и ЦК. Я вас отправляю обратно в Москву и сегодня же попрошу председателя вам замену. Меня совершенно не устраивает ни ваш подход, ни ваш анализ обстановки, ни ваши предложения. Если бы я такие предложения слышал от наших армейских офицеров, я бы их понял, на то они и военные. Слышать такое от вас это просто возмутительно. Хорошо, что у нас советские офицеры с головой на плечах. Не зря мы так занимались их образованием. Как раз вот эти офицеры, вот этот товарищ полковник, вот этот товарищ капитан, вот этот конкретно товарищ лейтенант и даже тот старший сержант прекрасно понимают обстановку и задачу. Благодаря их стараниям не произошло сейчас вот здесь, именно в этом районе обострение обстановки, которое потом неминуемо транслируется на весь Азербайджан. Обвинили бы во всём советскую армию, Москву. Азербайджанская страна говорила бы, что армия помогает армянам. Отличный был бы результат. Ничего не скажешь. Стороны сейчас сами вынуждены будут всё скрывать свои потери. потому что никто не достиг своих целей. То есть потери есть, но напрасные. Это не один руководитель не любит афишировать. Так всё устроено. Но мы должны продумать, как нам это использовать. И я ждал от вас каких-то дельных предложений. Понимаете меня? Вы, как человек, владеющий специфической информацией, должны дать мне предложение, и я придумаю, как это использовать можно. Вот так как-то выглядит наука управления на практике. Политикой называется. Аркадий Иванович, давайте поговорим отдельно. Я вас понял. Есть у меня соображение. Скрывать, конечно, это я полностью согласен, и опровергать различные слухи на этот счёт. С другой стороны, пока не принято там наверху решение, пусть между собой повоюют немного. Трупы уменьшат боевой пыл. Потом легче будет порядок наводить. Нет. Мне решительно не нравится ваш ход мысли. особенно насчёт жертв. Вы в своём уме? Что вы мне сейчас сказали? У нас другие времена наступили. Не заметили? И не вздумайте там свой НКВД в отношении офицеров устраивать. Я лично на эту тему с вашим руководством поговорю. Аркадий Иванович, я вас прошу, вы свободны. Гражданский медленно и неохотно направился в сторону машин. На его лице была гримаса крайней злобы. Найдите ему машину. И немедленно отправьте его в Степанакерт. Есть у вас такая возможность? Ермолин посмотрел в сторону Новикова. Выйди на связь. Дай команду, пусть Таршина возьмёт Урал и немедленно выезжает сюда. Обратился ко мне Новиков. Я быстро выполнил приказ Новикова. Доложил. Я сегодня буду разговаривать с командующим округа и попрошу его поощрить всех офицеров, сержантов и солдат роты. Прошу отдельно поощрить того старшего сержанта. Молодец, очень боевой парень. Как его фамилия, напомните мне, пожалуйста? спросил Аркадий Иваныч. Старший сержант Зубов, ответил я. Из студентов? Нет, он хочет в мореходку после армии поступать. Отлично, в какую? В Клайпецкую среднюю? Запишите все данные и потом мне напомните, обратился Аркадий Иваныч к своему помощнику. Тот быстро ко мне подошёл и записал все его данные. Обещал, что поможет с поступлением. Забирай всех и возвращайся к себе, сказал Новиков. Всё начальство убыло дальше, теперь к Курдюмову. Я вернулся на пост. Зобов был в возбуждённом состоянии. Всё мне подробно рассказал. Вот эта служба. Может, всё-таки нас вверх срочную остаться? Поздно. Поедешь поступать в Клайпедское военно-морское училище. Я рассказал Зубову об обещаниях помочь. Я вспомнил всех своих знакомых подруг. Это был другой мир, как будто страна другая. Почему я не послушал родителей? Зачем мне эта армия? Зачем мне всё это чуждое за Кавказье? Как я не люблю за Кавказье. Всё чуждое мне: и народ, и природа, и их язык, и их обычаи и традиции. Зачем нам русским жить с ними в одной стране? На что я трачу свою жизнь? Зачем рискую своей жизнью? Вопрос о родине опять. Ответа на него всё-таки так и нет. Но это за Кавказией не моя родина, это чужбина. Однозначный ответ. Если так, то нужна цель пребывания здесь. Какая? Служба. Это моё призвание. Да и деньги сами с неба валятся. Здесь можно хорошо нажиться. А что ещё делать? Этот большой партийный начальник что сказал? говорит, что нет решения союзного начальства. В этом-то всё дело. Они там ничего решить не могут, потому что ничего не понимают. Всё ещё верят в дружбу народов. Неужели на самом деле такие наивные? Похоже, просто дураки в этом политбюро, а партийный начальничек оказался не глупым. Повезло. Иначе бы этот из КГБ меня бы сожрал живого. А ведь действительно тупой дурак. Странно. Вечером впервые за всё время пребывания в районе Новиков собрал нас у себя на совещании. Всех похвалил, особенно Игнатовича. Меня отметил слегка, вскользь. Игорю сказал, что он теперь, наверное, самый боевой замполит в полку. Славика тоже сильно похвалил. Сказал всем подать списки на поощрение. На Новикова выходил командир полка и комдив. Ждут списки на поощрение. Всё это было не случайно. В общем, первая серьёзная проба сил. Что там наверху? А там наверху похоже муму. -му. Боятся на что-то решиться. Боятся, что не смогут подавить народное волнение. Местные власти в республиках, видимо, ни на что не способны тоже. Я сегодня разговаривал с большими начальниками, только они считают, что реальная власть будет находиться у тех, кто будет содержать вооружённые формирования. А кто это? А это те, у кого деньги. А у кого деньги? Деньги у кооператоров, которые платят криминалу. Но это не те, что воры в законе. Это другие какие-то. Делаем выводы сами. Хорошая новость в том, что мы все целы, и ни армяне, ни азербайджанцы на нас не в обиде. Высший пилотаж по оценке этого, из ЦК КПСС. И те, и другие считают, что мы были нейтральны и действовали не очень жестко, хотя основания у нас были. После совещания мы переместились в местный ресторан, который работал только когда приезжали большие гости. Там был накрыт хороший стол. Актай приехал только через неделю, сразу кинулся обниматься. В Москву я был, раньше не мог. Приезжай сегодня в баню, вечером посидим. Многое надо обговорить. А если ко мне Игорь приедет, бери его тоже. Хороший он парень. После отъезда Актая я запросил разрешение Новикова и попросил прислать сюда Игоря. Новиков был добрый и согласился. Перед тем, как пойти париться, Актай отвел меня в сторону и сунул в карман пачку денег. «Это еще мало за то, что ты сделал. Спасибо тебе. Спас людей и меня от позора. А ты при чем? Моя территория — моя проблема. У нас так». После бани сидели за столом, начали выпивать и кушать. «Знаете новости?» — спросил нас Актай. «Какие?» — спросил его я. — Ровно через две недели сюда придет вас менять милицейский батальон. Почти четыреста человек. — Что это за милицейский батальон такой? — Внутренние войска? — переспросил Игорь. — Ну, вроде того. Срочники, только они в милицейской форме. И техники у них мало. На батальон пять БТР-80. Остальное — грузовые машины. Милиция. Мы рассмеялись. А Ктай тоже. — Откуда ты знаешь? — задал вопрос Игорь. «Не спрашивай меня об этом больше никогда», — ответил ему Актай. «Извини», — сказал Игорь. «Мне жалко, что вы уходите, но я чувствую, что мы еще встретимся. Как найти меня, Юра, ты помнишь? Надумаешь машину купить или там одежду, дубленку, никому не ходи. Сразу иди ко мне. Все сделаем». После возвращения от Актая доложил Новикову о прибытии, и он мне приказал приехать к нему. «Ну, что там этот твой Октай говорит?» «Говорит, что ровно через две недели нас сменит милицейский батальон из срочников». «Это что за зверь такой?» «ВВМВД. По людям нормальный, человек 400 в нем говорит, и все славяне. А по технике 5 БТР-80, остальное грузовики». Я не выдержал и рассмеялся. А Новиков посмотрел на меня с подозрением и непонимающим взглядом. «Херню твой Октай порет». Ни хера не знает и строит из себя Этакого человека слово. А ты уши развесил. Комдив мне обещал, что как только что-то узнает О нашем возвращении, то сразу мне сообщит. Что тут делать с пятью БТРами? Сейчас вернешься к себе И срочно отправляй ко мне замполита. Мне он тут нужен, срочно. А что случилось? Решил я выяснить вопрос для Игоря. Новиков возмущенно и резко посмотрел на меня, Но потом взгляд стал мягче, и он ответил. Выставлю его на одной БМП в район Карачинара, только на ночь. Есть у меня кое-какие подозрения нехорошие, произнёс Новиков и указал мне карандашом место на карте. А людей? Есть люди для него. Кроме экипажа, человек пять ещё, да. Чего ты за него так беспокоишься? Не брошу я твоего дружка. А вот если там что-то, то выезжать на помощь тебе придётся. Понял? Понял. Может, я с ним своё отделение пошлю вместе с Зубовым. Вон отсюда. Я выскочил, но зла на командира роты не держал. По приезде сообщил Игорю все, что знал. Он вздохнул глубоко и быстро уехал. Я прошел весь пост. Поговорил со своими людьми, просто так, по-человечески. Решил боевую готовность не проверять. Умылся и вернулся к себе в помещение. Достал деньги, пересчитал. Две тысячи рублей. Нормально. Самое главное, что мне их дали за то, что я добросовестно делаю свое дело. Я уже понимал, что здесь так принято. Платить за то, что ты просто делаешь то, что положено. Подразумевается, что за зарплату ты не можешь делать своё дело хорошо. Интересно, здесь на Южном Кавказе всегда было так или только в последние годы так стало? Похоже, они всегда так жили, и никакие Сталины им были здесь не указ. Взял журнал иностранная литература и решил почитать перед сном. Увлёкся. Опять вместе с героями романа ушёл в сладкий мир бытовой жизни Западной Европы, как будто сам там побывал. Назад меня вернул звук выстрела в пушке БМП. Выскочил, вслушался. Ко мне подошёл лесник. За кручинаром где-то. Но наших там нет, заметил лесник. Там замполит с одним отделением на ночь выставили. Выстрелы не затихали. Отчётливо было слышно, что периодически выстреливаются короткие очереди. Через минут 10 затихло. Товарищ лейтенант, вас командир роты на связь, выкрикнул связист. Я быстро побежал к радиостанции. В груди появилось беспокойство за Игоря. Что-то случилось. Что? Надо его срочно выручать. Новиков был как всегда краток. Мне предстояло забрать от Игоря раненого солдата и срочно вести его сразу в районную больницу. Значит, с Игорем всё нормально. Прибыл. У солдата оторвана кисть. Игорь вколол раненому промедол. Солдатам не выдавали, он был только у офицеров. Солдат был в тяжёлом состоянии. Что случилось, спросил я. Наобстреляли из градобойной установки Алазань. Всего-то один выстрел был и разорвался далеко от БМП. Ну именно там и лежал пулемётчик. Ему кисть оторвало. Крови очень много потерял. Честно говоря, это я виноват, растерялся, пока жгут наложили. Бойцы вообще оцепенели. Они думали, это так просто пострелять. А кто вообще стрельбу начал? Я начал. Засекли свет фар на горе. Там было явное движение. Как и положено, обстрелял. Потом еще огни появились, еще больше. Я все их обстреливал. А они один раз в ответ и сразу в человека попали. Игорь был явно расстроен. И видно было, что винил себя в этом. А твоя-то в чем вина? То, что жгут вовремя не наложил. И именно. Потеря крови огромная. Не волнуйся, ничего не будет уже плохого. Уже все произошло. Игорь промолчал. А я не знал, что ему сказать. На связь вышел Новиков и приказал Игорю ехать с раненым в больницу, а мне остаться на месте. Игорь ни слова мне не говоря, быстро выехал на своей БМП с раненым и своими солдатами. Как только рассвело, Новиков отправил меня обратно. Утром приехала санитарная машина из госпиталя с врачом и сержантом-женщиной. Попросили как-то сопроводить до больницы. Я отправил Зубова на Урал. Зубов их и обратно сопровождал. сказали, что из-за потери крови состояние тяжёлое. Коротко, сразу, не дожидаясь вопросов от меня, заявил Зубов. Только бы не помер. Мне стало не по себе. Я ещё не видел смертей сослуживцев. Все замолкли, и весь день прошёл в молчании. Так сильно это ранение подействовало на мой взвод. Приехал комиссар и передал мне от Актая пакет сахара. Там внутри пакета пакет для Копылова от Актая. Тихо на ухо прошептал мне комиссар и хитро улыбнулся. Я вскрыл сахар и нашел там тысячу рублей. Понятно, Игорь Армян накрыл огнем. Попросил Новикова приехать к нему по важному делу. Он разрешил. — Что случилось, Юра? — сходу спросил меня Новиков. — С глазу на глаз надо, — ответил я, поздоровавшись со старшиной и техником. — Пошли. Зайдя в помещение, я протянул Новикову 400 рублей из тех двух тысяч, что ранее мне дал Актай. Ваша доля, — коротко сказал я. Новиков взял деньги и не спросил, откуда они. — Возьму, но себе только сто рублей. Еще по сто рублей дам замполиту, старшине и технику. Это чтобы ты просто знал. Ты меня тогда правильно понял, это радует. А Игнатовичу с Курдюмовым? Хрен им по всей морде. У них там есть возможности. Но Курдюмов, видимо, в честного играет. Зато коньяк каждый день дебил хлещет. А белорус явно имеет, но не делится ни с кем. «Так что за них не переживай. Ты за этим приехал?» «Да, ну еще хотел с Игорем минут двадцать переговорить. Если вы не против. Забирай его с собой. Выпейте там немного, пусть у тебя ночует». Переживает сильно, что поздно сообразил жгут наложить. Не знает он, что так впервые всегда бывает. Огонь он открыл правильно абсолютно. Молодец. Комдив и Начпо сказали, что будут Копылова поощрять. Начпо лично с ним сам по телефону поговорил. У них у Замполита всё-таки своя линия присутствует. Я пошёл за Игорем, нашёл его возле одной из БМП. Он воспитывал солдата за то, что тот ходит в грязном обмундировании. Решил ему не мешать, присел в сторонке. Снимай всё быстро, скомандовал Игорь. Солдат вяло снял форму. Игорь приказал снять всё нательное бельё, потом осмотрел подстрижку ногтей на руках и на ногах. Было видно, что Игорь возмущён до предела. Григорьев, вызови ко мне старшину и санинструктора, крикнул Игорь солдату, стоявшему на охране возле КПП. Первым прибежался санинструктор. Игорь, наобучившись, произнёс: "Вы что, товарищ старший сержант, совсем на службу забили? Когда последний раз вы проводили осмотр этого бойца? Да он постоянно в разъездах, то с вами, то с командиром роты. Сейчас разберусь и всё исправим, товарищ лейтенант". В этот момент подошёл старшина и молча отвесил пендель сан инструктору, а потом подзатыльник солдату. Через 15 минут я вам доложу об устранении недостатков по этому бойцу. Сегодня же проверю всех поголовно, кто здесь, и утром тоже проверю. Доложу потом отдельно. Хмуро произнёс старший прапорщик. Игорь молча кивнул головой, отошёл на несколько шагов и присел рядом со мной. Надо бы всех проверить, всю роту объехать и проверить. подойду к Новикову, спрошу разрешения. Новиков сказал, чтобы ты ехал в мой взвод с ночёвкой. Там моих посмотришь, поговоришь с людьми. Мне тоже интересно, как там у меня дела. А по результатам посещения моего взвода уже доложишь командиру роты свои предложения. Дела, говоришь, спасибо. Поехали. Надо дождаться доклада старшины. Сидели молча. В назначенное время старшина, санинструктор и солдат прибыли на доклад. Солдат стоял в очень старой, застиранной, чистой форме, и было видно, что он чисто вымыт. Старшина доложил, Игорь осмотрел солдата. Снять сапоги, ногти на пальцах ног к осмотру, глухо произнёс Игорь. Солдат всё быстро выполнил. Игорь был доволен. Эту подменку на нём сейчас. Завтра утром будет стоять уже в своей чистой. Сейчас постирает, спокойным и немного виноватым голосом произнёс старшина. Ну что, погнали, спросил я Игоря. Погнали. В этот момент внимательно осмотрел Игоря. Вся его форма была залита кровью. Вот это номер. Замполит весь в крови, а мы, командиры, почти чистенькие. Но шутить на эту тему не захотел. Ехали молча. Игорь, у тебя вся форма кровью залита, надо постирать. Надо? Но у меня ничего нет взамен надеть. Новиков говорит, что кровь ничем не отстирать. Надо думать, где можно новую форму достать. У меня есть комбинезон танковый лишний зелёного цвета. Я тебе его дарю. Афганку отдадим в село в стирку. Завтра утром привезут сухое. Будет про запас. Ну а как в пол придём, там решим. У пропоров наверняка будут варианты. Тем более весь полк, кроме Дембеле, начали переодевать в афганку. Игорь посмотрел на меня с благодарностью и мотнул головой. По приезде Игорь вместе с Зубовым провёл поочерёдный осмотр всего личного состава, потом побеседовал с бойцами. даже смеялся в какой-то момент. Потом я занялся своими делами, пришлось прилично взбодрить личный состав. Всё работало, все бегали, старались. Повезло мне, таким взводом одно удовольствие командовать. Я заранее попросил, чтобы в селе нам организовали баню и стол в моём помещении на посту. Попарились, Игорь надел танковый комбинезон, отдал форму женщине в стирку, и мы вернулись на пост, где был накрыт шикарный стол с домашней едой. Ну что, Как там у меня во взводе, по твоему мнению? Моё мнение и новичку вы тоже, что у тебя лучше всех, честно. Спасибо. Но ты должен понимать, что это потому, что у тебя очень высокий уровень воинской дисциплины. С дедовщиной всё в пределах нормы, то есть в пределах очень разумных. А дисциплину тебе полностью обеспечил Зубов, у которого авторитет такой, что его на всю роту хватит. Я это понимаю. А кто его подобрал на эту должность и чего мне это стоило? И как я рисковал? «Тут твоя заслуга, мы с тобой друзья, и я тебе как другу говорю честно, не обижайся». «Я не обижаюсь». «Игорь, за то, что ты вчера армян обстрелял, а не сделал вид, что их не заметил, Нактай тебе деньги передал». Я протянул ему деньги. «Ого, отвезу потом в госпиталь. Мало, конечно, за кись, но все же». В это время Игорь на связь вызвал Новиков и сказал ему, что жизнь нашего раненого солдата вне опасности. Сейчас он находится в окружном военном госпитале в Тбилиси, в сознании. После того, как Игорь с улыбкой сообщил мне эту новость, мы выпили очередной стаканчик вина за здоровье нашего бойца. После чего Игорь сообщил новость всем, кто находился рядом из моего взвода. Игорь, ты должен поделиться с Новиковым. Я помню, но надо отдать деньги солдату. Что, Новиков не поймёт меня, что ли? Решайте с ним сами. Потом мы стали с Игорем обсуждать множество прочитанного нами про сталинский режим. Ужасались и недоумевали, как надскадар, да ещё плохо говоривший по-русски, да ещё вор и бандит с большой дороги, неоднократно судимый, мог прийти к власти в России. Как? Ну где была наша интеллигенция, промышленники, потом соратники Ульянова? Как такое они могли допустить? А как сам Ульянов мог в своё окружение допустить такого человека? Потом, зная, как Джугашвили жил в ссылках, размышляли, на какие деньги он там жил. Он же никогда не зарабатывал денег, не считая ограблений на большой дороге. Наше философство у него прервало сообщение, что прибыл Новиков. Я побежал встречать. Новиков вошел и сразу спросил. «Чем это у вас тут вкусно так пахнет?» Мы с Игорем быстро убрали со стола лишнее и поставили на стол горячее, которое грелось на печке, и мы к нему еще не притронулись. Ну это долма и кутабы. Отлично, наливай. Мы выпили и принялись с аппетитом закусывать. Ну что, Юра? Твой Актай был прав и очень точен. Мы уходим отсюда в точности, как он и говорил. В полк, в полк. Там уже почти все дембеля уволены, и нас ждёт новое пополнение. Но в основном из выведенных частей из Германии, но есть и из Учебки. Пополнение сплошь с Средней Азии. Славян нет, прибалтов нет. Ну и грузины, азербайджанцы, фармян тоже нет, и не будет. Это особенность нашего полка, хоть с этим повезло. С Северного Кавказа, возможно, будет немного. Тоже ничего хорошего, если их много. Если нет, тогда с ними нормально будет. Выделят немного времени на боевую подготовку и направят куда-то в новый район. Из придворных комдив нас убрал. Но в дивизии развернули до нормального штата одну из рот разведбата. Ему пока что этого хватает. Так что будем в составе своего пехотного батальона лаптем говно черпать. Игорь в это время достал переданные ему деньги и произнёс: "Мне Актай передал за вчерашнее. Я хочу их солдату отдать и вашу долю тоже". Понятно. Значит, Игорь, слушай меня внимательно. Во-первых, перестань в себе копаться и винить. Ты что, Достоевского начитался? Ты офицер. Здесь, в преддверии войны, стреляем во всё. на войне и в такой обстановке и гибнут, и инвалидами становятся. Ты что, в училище не задавал сам себе таких вопросов? Не понимал, что твои решения могут привести к гибели? Не понимал? Понимал. А если понимал, что за хандра такая? В чём дело? Солдат жив, ему не повезло. Позицию ты ему определил правильно. Ты что ли виноват, что они из этой алазани ни черта стрелять не умеют и так промазали сильно? Ты хотел, чтобы они были более меткими и в тебя попали. Чего ты хотел? Я виню себя за то, что я растерялся. Не надо изменять дело Теды Ковач, Кастенького, Щупленкова, замороченного замполита, который кровью испугался и терзается, да вот-вот расплачется. Я растерялся от его безумного крика, от того, что он бегал как угорелый, и я еле-еле его остановил, да ещё и неловко. Он сбил меня с ног. Силы ещё у этого солдата оказались немерены. Потом не догадался наложить жгут сразу, потом жгут порвался. Кстати, это результат того, что мы жгут носим на прикладах. В общем, я сам оказался совсем не готов к такому. Ну и потом, как я должен был поступить? Должен был дать команду кому-то из личного состава. Бойцы, услышав команду, начали бы её выполнять, вышли бы из зацепнения быстро. А мне следовало не прекращать следить за обстановкой, командовать. А так бойцы вышли из зацепнения только когда я потребовал мне принести жгут взамен порвавшегося. То есть всё неправильно и всё не так, как учили. И что ты не уне распустил? Я тоже в первом бою в своём растерялся, и во втором всё не так было, и в третьем ошибался, и в четвёртом потом нашёл ошибки, и каждый раз находил. Даже здесь совершил ошибку, что медлил с помощью Игнатовичу, ждал, что придётся основной удар по Курдюмову и боялся, что атакует сильно Юру потом. Ну и что дальше? Вы правы. Солдат жив, и это главное. Даже если бы не был жив, плохо, жалко. Да, родители его растили, воспитывали, баловали, но это уже не наша проблема. Это проблема руководства страны. Ты знаешь, что тот начальник, назначенный из ЦК КПСС старшим в Карабах говорил? Знаю. Говорил, что там полибюро не может определиться. Вот, на ком настоящая вина за происходящее? Они виноваты, что войска здесь занимаются какой-то фигнёй. На их совести эта кисть, потому что если бы все эти боевики знали, что за такое ранение нашего солдата советская армия им сейчас голову снесёт, они бы побоялись, не посмели бы по нам о лазанью стрельнуть. Но советская армия не жалеет и не бережёт своих солдат. Это самая безжалостная к своим солдатам армия в мире. — Именно в этом говне нам с вами приходится служить. Сами выбрали. Все, больше никаких угрызений совести. Только четкий анализ ошибок и выводы. Теперь, во-вторых, с какой-то стати ты решил за государство деньги солдату платить. Выпили за здоровье солдата. После этого Новиков изъял своих 200 рублей, засунул в свое удостоверение личности и произнес. Другое дело — собрать со всех офицеров и прапорщиков роты и направить ему. Но по адресу его родителей. Сколько собирать? Вот и займись этим. Как решит коллектив, столько и сдадим. Если пошлёшь ему в госпиталь деньги, он их там и пропьёт с теми, кто с ним лежит. Поэтому надо направлять родителям. Так больше шансов, что деньги сохранятся. То, что тебе тут о тактая перепало, это ты для себя сохрани. Я уверен, ждут нас там нелёгкие времена. Солдату что? Он 2 года отслужил и домой. Никто из солдат здесь больше полутора лет не прослужит, а вот сколько тебе здесь прыгать неизвестно. И потом, ещё вопросы появятся: откуда такие деньжищи? Особисты начнут рыскать. Ещё не хватало. Есть что мне возразить? Всё чётко, спасибо, ответил Игорь. Выпили, закусили. Юра, а тебе персонально говорю, мне нравится, что у тебя борзые сержанты. Особенно нравится, что они следят за своими БМП, что заботятся о механиках-водителях, что новичков всегда в технику носом суют. Это хорошо. Я всегда сам воспитывал борцов-сержантов, но с берегами. Учти, у нас в армии уже забыли, что такое нормальный сержант. Каким он должен быть? Сержанское сословие в советской армии уничтожено полностью. Сейчас дело уже доходит до младших офицеров. «Я, твой командир роты, признаю, что ты своих сержантов создал сам. Твоя заслуга. С Зубовым тебе особенно повезло. Поначалу я ему говорил, чтобы он руками сильно не размахивал. А теперь это уже и не актуально, его и так все бегом слушают. Получилось и повезло. Ну, что теперь? Очень скоро, максимум через неделю, все твои четыре сержанта уволятся. Нужно подбирать». получится ли у тебя подобрать хотя бы замком взвода нормального. Может и не выйти. У меня такое даже в Афгане было. Никого в сеть мошники. А если не получится, тогда ты вдрогнешь. Ты за такими сержантами даже ведь с людьми не разговариваешь. Навыков нужных ты за это время не получил. И ты и замполит не следишь. Командиры взводов должны иногда беседовать со своими подчинёнными. Сдружились тут вместе. Вон, что Курдёмов, что Игнатович, каждый день работу с личным составом проводят. Что думаешь, им нравится? Вынуждены. Без этого им никак. Видали они эту политико-воспитательную работу, знаешь где? Но сержанты у них слабые, поэтому приходится. Так что в ближайшее время придётся тебе тяжелее всех. Игорь с утра уехал с Новиковым по взвода. Через несколько дней наша миссия заканчивалась. Накануне отъезда Новиков с утра собрал нас на совещание. Место сбора роты у Тимофеева завтра в 9 часов утра. Построение. Отдаю приказ на марш. Начало движения в 9.30. До Кировобада идем вместе. Перед Кировобадом, Игнатович и Слава забираете БРДМ-коменданта, все ЗУ. Дополнительно даю вам один ЗИЛ. Едете в дивизию и сдаете ЗУ и БРДМ. На ЗИЛе едете в полк. Старшина, всем на завтра сухой паёк. Во о флагах чай. Во всей ёмкости набрать хорошей воды. Игнатович, у тебя начало движения в 7:00. Курдюмов, у тебя на полчаса позже. ВВМВД ждём сегодня к 16:00. Пока мы не уйдём, они здесь гости. Комендант будет у них от МВД. Наш тоже завтра выезжает на своём УАЗике у дивизию. Дальше пошла обычная постановка задач. Всё проверить, боеприпасы сдать, остаются только у офицеров и так далее. Сборы взвода прошли очень быстро. Какую-то мелочь осталось забросить в машины утром. Вечером появился УАЗик с милицейской раскраской. За ним следовало не меньше 20 ГАЗ-53 с личным составом, кухнями и прочим. Все машины имели милицейскую раскраску. Из машины вылез подполковник милиции и подошёл ко мне. Я ему представился. Он подозвал капитана, командира роты СКСУ, и при мне поставил задачу завтра утром прибыть на пост. Поговорить мы не успели, колонна пошла дальше. Через полчаса проследовало ещё примерно 20 грузовиков с милицией и 5 БТР-80, прошли, не останавливаясь. Утром ко мне приехал тот самый капитан с подчиненными. Кроме самого командира роты, с ним здесь были ещё два офицера, два прапорщика и человек 50 солдат. С офицерами познакомились. Все заканчивали училище внутренних войск. Оружие только у офицеров и прапорщиков, и то только АКСУ. Личный состав со щитами и дубинками. Чуть позже подошёл их БТР, на котором был ещё один офицер. Меня тогда поразило и разозлило до крайности что внутренние войска МВД были одеты в новенькую милицейскую форму, с иголочки. Отличные ботинки с высокими берцами. Все славяне, ни одного кавказского и азиатского лица. Технику построил в колонну перед постом. Построил взвод для взаимного приветствия и зафиксировать передачу полномочий. Капитан внутренних войск предлагал мне составить акт какой-нибудь. Я наотрез отказался, да и он не настаивал. Когда наши подразделения стояли друг напротив друга, различия стали очевидны, особенно в вооружении. У меня 3 БМП, а у них один БТР. У меня у личного состава пулемёты, гранатомёты на любой вкус, СВД. У них щиты, дубинки, АКСУ. Мои в крайне изношенном, застиранном и штопаном обмундировании старого образца с Галифе и в истоптанных, избитых кирзовых сапогах. У них совсем другое обмундирование. отличного качества и новая. Провели воинский ритуал, как полагается. Странно, но офицеры внутренних войск не спрашивали меня про обстановку, всем видом показывая, что они её лучше меня знают. Это ваше решение. Я даже почувствовал какую-то надменность по отношению к нам. Странно, на чём она основана? Ну да, видно, что вас государство лучше любит, заметно. Вы этим гордитесь? Неприятное чувство, но взаимностью я им не стал отвечать. Что ж тут поделаешь? Да, мы драные, ерванные, и у нас плохое тыловое обеспечение. Но мы матушка пехота, надежная и простая, как автомат Калашникова. Без нас никто и никуда. Забыли все за годы мирной жизни. Внутренние войска МВД в Афганистане-то не воевали, естественно. Начали высокомерие к пехоте проявлять, быть беде. А мы и стерпим такую вашу гордыню. Необоснованно. Опять же, это мы, пехота, самые обычные мотострелки, выполняли здесь вашу работу, о которой не имели понятия. Нас этому не учили. Нашей роте ещё повезло, нам хоть 2 недели усиленной боевой подготовки дали. У остальных 8 мотострелковых рот полка и этого не было. Интересно, что бы сделал оказавшийся тут со мной рядом наш министр обороны, Язов Дмитрий Тимофеевич. А ведь он настоящий пехотинец. настоящий фронтовик. Стало бы ему стыдно за свою работу. Интересно знать мнение министра обороны. Или уже переродился? Наверное, стал таким коммунистическим красным барином, как многие генералы и партийные начальники. Не верю. Не может пехотинец, переживший фронт, неоднократно водивший свой взвод или роту в смертельную атаку, стать такой скотиной. Не верю и не хочу в это верить. Но то, что пережил сегодня я, Это ваша заслуга, руководство армии. Унизительно и стыдно за всех нас, офицеров, от младших до высших, за то, что так заботимся о своих подчинённых. С другой стороны, я за Дмитрий Тимофеевич, он стал недавно министром обороны СССР, и сегодняшний стыд. Я пережил скорее по вине бывшего министра обороны Устинова Дмитрия Фёдоровича. Это всё-таки заслуга этого деятеля, нигде не воевавшего и ничем никогда не командовавшего. Почти одновременно прибыли остальных два взвода, потом управление роты. Новиков построил роту, отдал приказ на марш. После этого объявил, что если все пройдет нормально и по плану, то завтра дембеля представляют ему лично все, что положено, а послезавтра замполит их отвезет на станцию Агдам Азербайджанской железной дороги и выдаст документы. Рота без команды грохнула троекратное «Ура!». Марш растянулся на весь день. В Аскиране нас нагнали Игнатович и техник роты. Они быстро там справились. Нарвались там на комдива, и тот решил им помочь. Дал 30 минут на прием и передачу. Спасибо ему большое, что не забыл про нас. В армии такие вопросы могли затянуться не на один день. В шесть вечера машины выстроились в парке. Нас встречал комбат. Новиков ему доложил, они недолго друг с другом поговорили. Новиков, Славик и мы, командиры взводов с механиками, остались с техникой в парке. Замполит и Старшина повели остальной личный состав в казарму роты. Все без исключения солдаты и сержанты впервые попали в Степанакерт в расположение своего родного полка. Треть из них только на 2 ночи. Мы в парке задержались надолго. Пришли к отбою, пока разобрались, солдаты уже доели свой ужин сухим пайком и стелили постели. Впервые во время службы в этом полку им предстоит спать на простынях. Новиков распорядился, что мы сегодня спим с любимым личным составом. Хорошо, что я не женатый, мне плевать. Проверили оружие с данной вооружённой комнату. Старшина провёл проверку, Новиков собрал нас на совещание. Сегодня в роте начуют народа больше процентов на 30 с учётом вновь прибывших на замену нашим дембелям. Соответственно, часть личного состава спит на полу. Ситуация опасная. Далее Новиков назначил командиров взводов поочерёдно ответственными на всю ночь. Он установил, кто из нас и где ночует, дал время помыться и сказал старшине организовать ужин для офицеров и прапорщиков роты. Это был последний день той самой нормальной роты в моей жизни. Со следующего дня начались совсем другие трудности. На зарядку роту выгонять не стали. Старшина повёл роту на завтрак. Через несколько минут Новикова вызвал срочно к столовой дежурный по полку. Новиков сразу забрал нас с собой. Что и следовало ожидать. Рота быстро вступила в драку, сначала с миномётной батареей нашего же батальона. Миномётчиков поддержал гранатомётный взвод, потом ещё одна рота нашего батальона. Зубов вырвал у какого-то туркмена нож, и остальные вооружились палками и чем попало. Собственно говоря, драка произошла не столько между подразделениями, сколько между русскими и среднейазией. Рота дала такой отпор, что нападавшие рассеялись, и тут же их офицеры других подразделений начали строить и успокаивать свой личный состав. Наше молодое пополнение, прибывшее из Германии, уже было испорчено всего за несколько дней пребывания в полку, да без своих командиров и выступило на стороне своих земляков, а не сослуживцев в пороть. Нам стоило больших усилий разогнать, а потом построить новый личный состав. Между тем, на входе в столовую явно что-то продолжало происходить. Новиков молча показал мне глазами, чтобы я сходил и разобрался. Перед столовой стояли несколько офицеров, а перед ними в стойке боксёра стоял разъерённый младший сержант кавказской наружности. Незнакомый мне ещё майор, явно не отошедший от недавно закончившейся бурной попойки, обзывал солдата очень обидными для кавказца словами. В это время несколько офицеров всё-таки скрутили бойца, а майор подскочил и начал наносить ему удары в лицо. Мне сразу это не понравилось. Скрутить это правильно, но бить, когда его остальные держат это неправильно. Я начал деликатно оттаскивать майора, за что немедленно получил в свой адрес град оскорблений и угроз. Я выдержал и максимально спокойно произнёс: "Хватит, товарищ майор!" Я вас прошу. Майор не унимался и продолжал меня оскорблять. Он был сильно пьян. Товарищ майор, закройте свой рот, идите проспитесь, и я обязательно потом спрошу с вас за эти слова. Майор меня ударил. Такого я не ожидал. У меня разбита губа. В это время офицеры отпустили сержанта, который всё видел и тут же кинулся нанести удар майору за его грязные слова. Я его перехватил и крикнул: "Нельзя, дурак, посадят. Потом разберёмся". С большим трудом его удержала, обхватив за туловище. Со мной он не дрался, просто пытался вырваться. Сержанта опять схватили, пока ещё незнакомые мне офицеры повели на гауптвахту. Новиков всё видел и когда я вернулся к роте, мне тихо сказал: "Я знаю этого мудака. Он в восьмирике штаба дивизии. Потом разберёмся". На разводе комбат устроил разнос и постановку задач. Новиков с командирами взводов и дембелями занялся в парке, там всё было закончено до обеда. В это время в полку наблюдалось полное отсутствие порядка и дисциплины. Тяжёлое время. После обеда ко мне подошёл Зубов. Гручайте, товарищ лейтенант. Что случилось, Лёх? Весь полк-то ещё не переодет после нашего дембеля в Афганку в новую будут переодевать, а у меня ничего нет. Ни парадки, ничего. Не было возможности подготовить. Если Афганку достать, то в ней поеду. Но у меня здесь никого знакомых нет. Что делать? Ты и домой или в Клайпеду? Куда решил? В Клайпеду. Я вас послушаю, не хочу домой. Поступлю, потом в отпуск приеду. Тогда надо срочно доставать тебе гражданку. Вас наш замполит повезёт, я с ним решу. Он повезёт тебя уже из палка в гражданке. Мне что, из армии в гражданке ехать? На нахер ты в мареходке в форме нужен? Приедешь в гражданке, если поступишь, тебе там морскую форму дадут, не военную. Форма Министерства морского флота СССР. Ты же там, по-моему, 3 года будешь в системе на полном государственном обеспечении. Зачем форма? Маме показаться, девочкам, друзьям. У тебя там никого нет. А гражданку где брать? Вот этим сейчас и займёмся. Пойдём, сходим сначала в город, посмотрим, что там есть в свободной продаже. У меня денег 40 руб. Я тебе всё куплю. Это будет моя конкретная помощь. Мне неудобно. Лёха, пойдём. Ты меня выручал, и я тебя выручу. Мы пришли в универмаг. К моему удивлению, там оказалось, что в продаже имеется всё нужное нам. Конечно, всё было плохого качества, советского производства, зато дёшево. Лёха, тебе там на экзаменах и не нужно фирменными джинсами форсить. Приехал скромный парень и поступает, а не блатной какой-то. Купили двое штанов, две рубашки, нижнее бельё, одну пару обуви, страшную какую-то курточку, страшный спортивный костюм и сумку для вещей. За всё я заплатил 30 руб. Я вам потом вышлю, когда заработаю. Вот тебе ещё 200 руб. Береги их. Неизвестно, что там в этих моряходках платят. Сейчас соберём тебе побольше еды, не только на дорогу, но чтобы и там ещё хватило. Возьми телогрейку, пригодится. Бумаги, самое главное, чтобы замолвит тебе сделал. Возьми отсюда и мыло, и нитки, и иголки. Всё по максимуму, понял? Понял. С едой сам решу, вы не беспокойтесь. И с остальным тоже. Вернулись. оказалось, меня давно ищут новиков. Комбат вызвал. Получил по полной программе и от одного, и от другого. Вечером всех офицеров и прапорщиков роты вызвал комбат. Остальные роты не приглашались. На совещание пришли все заместители комбата. Первым начал говорить начальник штаба. Итак, завтра Копылов ведёт на вокзал к 10:00 утра всех дембелей. Это последние дембеля полка. Зайдёшь к Копылову к ко оменной инструктаж после совещания. «Есть!» — ответил Игорь. «Сразу после завтрака Александр Иванович обратился на штаба к Новикову. Начинаешь со старшиной передавать личный состав в другие подразделения». В штабе повисла пауза. Прервал ее Новиков. «Они не знают. Я не говорил». «Да, мужики. Почти всех наших оставшихся передаем в разведроту, роту связи, комендантский взвод. В основном в разведроту». Она голая осталась после дембеля, а пришла одна Средняя Азия. Поэтому у нас всех славян забирают. И все, нехер охать и ахать, это приказ, — с напускной строгостью произнес Новиков. Все командиры подразделения в 9.00 будут у вас в расположении. А в 11 утра на плацу вы принимаете от них личный состав. Чтобы это дело не растягивалось и прошло организованно, там будут присутствовать начальник штаба полка и зампотыл. Ваша рота будет полностью укомплектована, как все мотострелковые роты полка, по численности полностью. По национальному составу только призывниками из Средней Азии, продолжил начальник штаба. И что? А мы с такими солдатами и в Афганистане служили? Правильно я говорю, Александр Иванович? спросил комбат. Новиков промолчал, лишь утвердительно махнул головой. Ну что, родина дала, с тем и служим. сказал капитан Зайцев, замполит батальона. Вот нас сменил батальон ВВМВД. Там все славяне, чурок нет. У них щиты с палками, а у нас такое вооружение и техника. Вырвалось у меня. А это кто там такой выступает, а? Тимофеев. А тут из дивизии приходила информация, что ты там очень отличился и даже комдив тебя хвалил, произнёс комбат. И что это вы, товарищ лейтенант, советского солдата Чурбанов называете? Тут же вставил замполит А что, советских солдат чурок не бывает? Опять вырвалось у меня. Рот закрой, товарищ лейтенант, произнёс замполит батальона. Я внимательно посмотрел ему в глаза. В них не было злобы. Было понятно, что он меня хорошо понимает, но делает своё дело. Так, товарищ лейтенант. Мнение офицеров роты мне понятно. Не любите вы, не славян, но служить нам с ними придётся и задачи выполнять. Всё, мужики. будем помогать чем сможем, но другого выхода нет. Будем служить с тем, что родина нарожала, вырастила и воспитала. Подвёл черту комбат. Дальше. С одной стороны, новость отвратительная, а с другой стороны отличная. Ваш старшина роты убывает к новому месту службы в Прикарпатский военный округ. Приказ пришёл. Вытащили тебя отсюда, Николаевич, твои начальники. Молодцы. С завтрашнего дня начинаешь сдавать дела и должность. Приказано отправить тебя срочно отсюда, продолжил начальник штаба. Кто вместо него? тихо, слегка скрипучим голосом спросил Новиков. Никого нет пока, возможно и не будет, ответил уже комбат. В штабе повисла тишина, такая, что было слышно дыхание присутствующих. И на тебя, Александр Иванович, пошло представление на замкомбата нашего батальона, добавил комбат. А кто вместо меня? Ждём твои предложения. После совещания с тобой обсудим. Закончил комбат. Я пошёл во взвод. Дебелей строить не стал, сказал, что позже поговорим. Начал строить вновь прибывших. Строились минут 5, не меньше. Всё делали подчёркнуто неохотно. Форма одежды подчёркивала пренебрежение к уставным порядкам армии. Ничего другого я не ожидал. Для порядка предпринял попытку привести форму одежды вновь прибывших в порядок. Получилось Но очень тяжело. Сразу стало понятно, кто у них самый крупный авторитет. Им оказался рослый узбек, младший сержант Иргашев, командир одного из моих отделений. Назначил его старшим, потом буду разбираться. Потом приказал Зубову построить весь старый состав взвода вместе с дембелями. Высказался, от души поблагодарил и объявил, что дембеля утром убывают вместе с Замполитом на вокзал в Акдаме, а все остальные будут переданы в другие подразделения. Грустно. Солдаты тоже были расстроены. Потом собрал всех четырёх своих сержантов и сказал: "Вечером пойдём в местный кабак. Я угощу вас от всей души. Там поговорим. Время пока что не знаю, как освобожусь, но прошу до утра обеспечить мне в старом составе взвода порядок и дисциплину. С нашими будет полный порядок". Первым отозвался Трахименк. "Всё решим, товарищ лейтенант", добавил Слива. Дождались Новикова. Он провел совещание, назначил ответственным в роте Курдюмова со старшиной роты. Остальным разрешил уйти, но места в полковом офицерском общежитии будут выделяться завтра с местами проблемы. Я собрал сержантов и повел их в город. Нашли кафе, заказали, пили вино. Вспомнили все, смеялись. Ребята меня убедили, что весь взвод меня уважал. Грустно немного вышло. Никто не напился. Вместе вернулись в казарму и там легли спать. Утром я с большим трудом выгнал новое пополнение на зарядку. И это только начало. Сегодня получу весь взвод, полностью новый состав и вздрогну. Значит, так надо. Видимо, именно так должен закаляться пехотный командир. Терпеть. Отправили дембелей. Игорь всё-таки выбил на них рекомендации. Простились. Зубов обещал написать, когда поступит или не поступит. обещал вернуться в полк на сверхсрочную, если ничего не выйдет. Потом передали своих родных солдат и чуть позже получили новых взамен. В моём взводе оказалось двое русских. Младший сержант Пахомов на должности командира отделения только после учебки и рядовой Попов Москвич. Оба по внешнему виду представляли из себя крайне плачевное зрелище: грязные, затравленные Осмотр их тел показал, что все тело было в синяках и кровоподтеках. За этим меня и застал замполит батальона, капитан Зайцев. Тимофеев, опиши у них все ссадины и кровоподтеки и отведи потом в санчасть. Пусть все, что надо, обработают, чтобы не загнило. Опись синяков нужна для того, чтобы нас с тобой потом не упрекнули, что это их здесь бьют. Не успел я закончить знакомство со взводом, как всех вызвал командир роты. Завтра рота заступает в наряд и караул. Димафеев, ты начальник караула. От тебя, естественно, и весь состав караула. Игорь, ты помощником дежурного по полку заступаешь. Дежурный по полку у тебя наш начальник штаба батальона. Старшина, надо напоследок сходить дежурным по столовой, наряд от первого взвода. Славик, ты заступаешь дежурным по парку, наряд от второго взвода. Далее Новиков довёл длинный список остального наряда. Сегодня вам, командиры взводов, дают день на работу по собственному плану. Изучайте людей, работайте. Нам дали неделю, в течение которой можно сделать любые перемещения личного состава. Через неделю жду ваших предложений по перемещению и все списки по закреплению. Разошлись. Теперь мне предстояло представить Новикову тех, кого я возьму в караул. А Игорь должен со всеми побеседовать. Пришёл в расположение взвода и застал картину, от которой пришёл в ярость. Попов и Похомов метались по расположению с вёдрами и тряпками и драили его с мылом и щётками. Что делать? Стоп. Не буду шашкой махать. Надо бы сначала с этим Иргашевым поговорить, а вот что-то выйдет. Иргашев, построи мне взвод внизу перед входом в казарму, приказал я. Иргашев небрежно немного со смехом подал команду. Взвод начал неохотно выходить и спускаться. Всё это сопровождалось искусственным и вызывающим ржанием, тычками и пинками друг друга. Один из солдат прямо на моих глазах дал пинка Пахомову, и тот, мгновенно ускорившись, боясь зацепить других, проскользнул на выход. Следующим, не дожидаясь пинка, побежал за ним Попов, но получил пинок от другого солдата. Раздался залп дружного смеха и улюлюканья. Остальные степенные, не торопясь, проходили мимо меня, непременно держа руки в карманах и демонстрируя свою максимально возможную расстегнутость. Меня же охватил приступ ярости. Меня настигла волна непреодолимого желания всех избить до посинения. Сдержался. Пробила мелкая дрожь. Еле сдерживая эмоции, я принял доклад Иргашева о том, что взвод построен. «Вольно. Перекурить на месте. Иргашев, ко мне!» Дергашов продублировал команду и отошёл ко мне в сторону. Ну, что скажешь? Как мы с тобой служить будем? Не знаю, мне всё равно. Сколько служишь? Год уже. Где служил, кем и так далее? Расскажи о себе. Сам из Андижана, попал в учебку в Белоруссию в Печи, учился на командира отделения. Слышали про такую? Слышал, знаю такую. И сразу перед глазами всплыли картинки из детства. Потом полгода служил в Германии на должности командира отделения, полк вывели, а нас многих отправили сюда. Службу уже знаешь. Помогать мне будешь? Не знаю. А что надо? Мне нужен порядок, дисциплина. Мы в армии, а не в тюрьме, понимаешь? Понимаю. Если я сильно начну командовать, на меня земляки обидятся. Я земляков обижать не хочу. Ты хочешь быть сержантом? Мне всё равно. Земляков обижать не буду. Понятно. Пока я тут не разобрался, будешь мне помогать. Если я просто тебя попрошу. Если просить типа человечески, я помогу. Ирганшев, если его просят по-хорошему, всегда поможет. Тогда считай, что я тебя попросил. Хорошо. Первое, о чём я тебя прошу. Держи взвод в руках так, чтобы не борзели и выполняли нормально то, что от них требуют. Второе это перестать бить и издеваться над Пахомовым и Поповым. Первое сделаю. Второе они чмошники, так и им и надо. Я не хочу, чтобы они повесились или сбежали. Не обещаю, но попробую. Это тяжело. Если я за них начну заступаться, земляки меня не поймут. Понятно. Завтра пойдёшь со мной помощником начальника караула. Ходил когда-нибудь? В карауле много ходил. В у чепке часовым потом разводящим помощником не ходил ещё. Завтра пойдёшь. Нужны два разводящих, и так людей подобрать надёжных. Это сделаю. Список составлю, там сами решайте. Сейчас даёшь команду принести уставы. Садимся на полянке, все начинают учить обязанности часового. Тех, кто пойдёт разводящими, направишь ко мне с уставами. Я сам с ними займусь, побеседую заодно. Иди, командуй. После нашего разговора Иргашев немного строже подал команду. Во взводе завязался разговор, видимо, на узбекском языке. Иргашев прикрикнул, и все зашевелились быстрее. Я решил продолжить с ним разговор в карауле, и уже после караула, посмотрев, на что он способен, Что делать с русскими? Если их вызвать на беседу отдельно или, не дай бог, скрытно, все посчитают их стукачами, и им будет совсем плохо. Парням надо срочно помочь. Что ты за командир такой, если не можешь даже в своем взводе помочь русским ребятам, попавшим в беду? Нет, здесь нужно как-то хитро сделать. Но как? Надо посмотреть на этих разводящих, кого Иргашев мне предложит. Итак... С двумя числящимися командирами отделений будем считать я знаком. Один Пахомов, второй Иргашев. Ко мне подошли двое. Один из них сержант, другой младший сержант. Тот, который сержант, по национальности таджик, тоже год отслужил и числится моим замком взводом. Фамилия Рахимов. Тоже служил в Германии, тоже был командиром отделения. А моим заместителем потянешь? задал я ему вопрос. Нет, у нас во взводе большинство узбеки. С ними только Иргашев справится. А тебя куда девать? Если соберёте в одно отделение всех таджиков, меня назначайте, не пожалеете. А сколько вас во взводе? 8 человек нас. Среди таджиков есть механик и наводчик. Есть и механик, и наводчик. Напиши мне список. А как ты со старшим призывом будешь? А мы с Иргашевым в роте есть самый старший призыв. Вы что, не знали? Не успел ещё сообразить. Понял тебя. Иди учи, и жду список. Второй, младший сержант Турсунов, всё точно как у Иргашева, числится командиром отделения. Сразу стало понятно, что он по всем параметрам слабее Иргашева. Итак, у меня во взводе четыре сержанта: Иргашев, Рахимов, Турсунов, Пахомов. Турсунова и Пахомова надо снимать с должности. Иргашев под вопросом. Кого ставить? Надо посмотреть на наводчиков. Побеседовал с наводчиками. Все слабые, не потянут. Прав был Новиков. Теперь пришла моя пора хлебнуть командирскую долю в полном объеме. После беседы с Иргашевым мои команды стали выполняться лучше. Слегка подтянулась дисциплина, но в целом было все очень плохо. Мне не нравилось абсолютно все. С Пахомовым и Поповым вопрос не решен. Пока я в карауле, надо бы их куда-нибудь спрятать. Выход нашелся сам собой. Пришла команда выделить дежурного по штабу двух посыльных и двух дневальных. Пахом его назначил дежурным по штабу, Попова к нему посыльным. Остальные были таджиками. Попросил Игоря проследить за ними. Они там сутки будут перед его глазами. Игорь пообещал не только проследить, но и побеседовать. «Скажи им, что я все вижу. Пока помочь не могу, но помощь скоро придет. Так и передай». Попросил я Игоря. Заступили в караул. Иргашев справлялся в целом нормально, но видно было, что он ленится. При приёме арестованных на гауптвахте, среди арестованных я обнаружил того самого младшего сержанта кавказской национальности. Он сидел в отдельной камере, из которой ударил резкий запах хлорки. Сержант выглядел измученным, глаза были красными и сильно слезились. "Кто это?" спросил я старого начальника караула. "Это младший сержант Делимханов из Зенитного дивизиона. Бросается на всех. Майор восьмерика из дивизии ударил. Его тут хлорочкой лечили. Правда, плохо помогает." Делимханов хотел поднять голову и посмотреть на меня, но не смог. Из глаз полились слёзы. Это последствия хлорки. Я дал команду пересадить его в другую камеру. Ты что, этот зверёк совсем обнаглевший? Не согласился со мной тот, кого я менял. Я потом с ним сам разберусь, успокоил его я. Ладно, твоё дело. Ночью я вызвал Иргашева и приказал привести ко мне Делимханова. Привели. Глаза уже отошли немного. Я приказал выводному отвести его в умывальник, дать мыло и полотенце. Через минут 10 Делимханова привели ко мне. Выводного я отпустил. Как себя чувствуешь, товарищ младший сержант? Уже лучше. Как тебя зовут? Руслан. Что там произошло, Руслан? Майор этот меня остановил, начал строить. Ну, я не хотел. После этого он начал меня обзывать грязными словами. Я не выдержал. Дальше вы сами всё видели. И всё же, полез драться с офицером это преступление, а если дисбат, мне всё равно. Я стоял за свою честь. Но мне уже замполит полка сказал, что поскольку майор сам начал меня обзывать грязными словами, то дисбата не будет. А губа мне не страшна. А как у тебя дела с твоими командирами в дивизионе? Плохо. Почему? Там тоже хотят меня унизить, обзывают. А может, у тебя со всеми плохо? Нет, с вами у меня хорошо. С чего ты взял? Вы нормальный мужик, хороший офицер. За солдата нерусского какого-то там заступились. Ну, значит, вы честный человек, вы за справедливость. Я растерялся, не знал, что ответить. В интернационализме меня ещё никто не подозревал. Но через некоторое время продолжил разговор. Ну и как ты дальше, Руслан, служить будешь? Да служу. У нас все мужчины служили, нормально. Все их в армии уважали. — Но тебя-то не уважают, согласись? — Ничего, будут уважать. Уважение — это сильное чувство. — Товарищ лейтенант, это ваш взвод в карауле? — Мой. — Возьмите меня к себе во взвод. Не пожалеете? — Как это взять? — Договоритесь с моим командиром батареи о переводе к себе во взвод. Он меня с удовольствием отдаст. Руслан криво улыбнулся. — Расскажи о себе. Я живу в Чечено-Ингушской ССР, в селе недалеко от Грозного. призвали, попал в учебку в Визяне, учился на командира БМП, из учебки направили в полк. Уже скоро месяц как в Зенитном дивизионе. Предположим, возьму. Кем тебя ставить? Командиром отделения. У меня во взводе все солдаты из Средней Азии, двое русских, и с ними проблема, забиты. Можно и замком взводом, я не подведу. Я внимательно посмотрел на Делемханова. Справишься с узбеками, таджиками, киргизами, туркменами и казахами? Мне всё равно. Таджики, шмаджики, мне вообще без разницы. У меня другой подход. Или ты мужчина, или ты никто. Но я хочу, чтобы во взводе соблюдались воинские законы. Мы в армии, не в тюрьме. Я тоже люблю, чтобы было всё справедливо и хотел служить в армии. Вы сами решайте. Я вижу, вы хороший офицер, мужчина настоящий. Я вас уважаю. Я вам благодарен, что вы единственный, кто за меня вступился. Мы и чеченцы за свои слова отвечаем. Если я сказал, то сделаю. Мы вместе с вами сделаем так, что будет нормально. А как быть с русскими? У меня их двое, и я думаю, как бы они ни сбежали или не повесились. Не знаю, как от них избавиться. У вас во взводе Пахомов. Мы с ним как братья. Мы вместе в учебке учились в одном отделении. Я его в обиду никому не дам, даже если вы меня не переведёте. Все, кто его обижал, ответят. Слово мужчины. Пахомов очень грамотный, он всё быстро усваивает. Просто он рос без отца. Никому его было воспитать как мужчину. Он очень хороший парень, добрый, последнее другу отдаст. Русских больше никто пальцем не тронет. С остальными кто там? Этот Иргашев у них главный. Кто он такой? Постой, Руслан, просто объясни, на чём основана такая твоя уверенность? Я тебе верю, но не понимаю, как это работать будет. Я ведь сам в войсках ещё года не прослужил. В полку у нас Северного Кавказа немного, но мы все как братья. Все чеченцы, ингуши, все, кто из Дагестана, мы все друг за друга жизнь отдадим. И все эти таджики, шмаджики всё это знают. Все знают, что мы за справедливость и никого просто так наказывать не будем. Никто против нас не пойдёт. Мы тоже все против того беспредела в полку, который они устроили. Мы не против нормальных офицеров, наоборот, всегда поддержим. Просто есть офицеры, которые напиваются как свиньи. и потом начинают солдат унижать. Таких мы не уважаем. — Понятно. Но я тоже не трезвенник. Бывает, выпиваю тоже. — Вы офицер. Вы имеете право. Главное, вести себя нормально. Я тоже иногда выпить могу. У нас в семье виноград растет, и вино ставим. — Даже так? — Конечно. Мы мусульмане, но не какие-то там дремучие. Не думайте так. Многие из нас курят, я не курю. — Ну и что? У нас главное помнить, что ты мужчина. К этому моменту я почти созрел до того, чтобы взять Делимханова к себе заместителем. Я был поражён, как повернулся мой поступок защитить солдата. Вот как может повернуться эта жизнь. На небольшой самодельной электропечке у меня закипел чайник, а стоявший рядом с ним заварочный чайник к этому времени настоялся. Я налил себе и Руслану в кружки чай и пододвинул Руслану пачку сахара. Пей чай, Руслан. Сейчас что-нибудь перекусим. Спасибо, я не хочу. Рослан сидел скромно и не смотрел на то, как я резал хлеб, но я понял, что он сильно хочет есть. Не хочет даже смотреть на еду, чтобы не выдать своё желание. Молодец. Ведёт себя этот восемнадцатилетний парень очень достойно. Тут ничего не скажешь. Я намазал хлеб говяжьей тушёнкой с горкой, больше кусок пододвинул Рослану, придвинул огурцы и помидоры, которые мне дал перед заступлением старшина. Давай вместе покушаем. Я же не могу есть, когда ты будешь сидеть голодным. Руслан не прикоснулся к еде, пока я не откусил первым. Оставшуюся в банке тушёнку я намазал на хлеб и передал Руслану. Ешь, это мой первый приказ. Руслан с удовольствием принялся кушать. Руслан, я верю тебе. Возьму тебя к себе за дом, но не всё от меня зависит. Обещаю, что сделаю всё возможное. Я не подведу. Я вам слово дал. Для нас чеченцев это жизнь или смерть. Не пожалеете. Я отправил Делимханова в камеру. Утром пришёл проверять караул новиков. После всех формальностей он меня спросил: "Как дела? На посты сам ходил?" Только честно. Ходил. Удивительно, но службу несут нормально. Правда, всё делают очень неохотно, как бы одолжение. Пока что это естественно. Я ж тебе говорил: узбеки, таджики, киргизы, казахи нормальные солдаты, просто с ними надо немного по-другому. Туркмены, конечно, более борзые, но их мало, и им остальные не дадут наглеть. Но нормальной дисциплины с ними не будет. Есть такое, хотя многое от тебя зависит. Я себе зама подобрал. Молодец. Кто? Я рассказал всё как есть. Новиков, выслушав, взял долгую паузу. В принципе, чеченцы, ингуши, аварцы хорошо служат. Это не мамеды, не грузины, но с ними может быть много проблем. Рискуешь сильно. Если этот той Делимханов окажется уродом, он тебе служить нормально не даст. Весь взвод против тебя настроит, а может и роту. Ничего с ним не сделаешь, и никто его в дезбат не посадит. Давай его сюда, я сам с ним поговорю. Я вызвал Делимханова. Новиков поговорил с ним очень резко. Делимханов держался достойно, от ответов не уходил. Досталось Руслану особенно за то, что посмел полезть в драку с офицером. В присутствии Делимханова Новиков сказал: "Ладно, сержант, я тебе тоже верю. Верю, что нас не подведёшь, сдержишь своё слово". А если начнёшь крутить, выкручиваться, что такого не говорил, да всё было не так и борзеть будешь, я лично организую письмо твоим родителям и районному начальству. Опозорю на всю катушку, уж я постараюсь. Я мужчина, я чеченец, я за слова отвечаю. Это хорошо. Сейчас после развода подойду к твоему командиру батареи, с ним поговорю. Если всё нормально, пойдём с ним к замполиту полка. Надо будет узнать, что там с этим делом, с майором восьмиряком. И надо тогда сегодня же до твоей смены забрать его отсюда. Понял меня, Делимханов? Так точно. На этом расстались. Перед обедом пришёл Новиков. Пришёл забирать сам твоего уже теперь Делимханова. Командир батареи обещал ещё и проставиться за то, что я его забрал. Говорит, что мы ещё с ним намучаемся и сильно пожалеем. Смеясь, сообщил мне Новиков. На кого взамен? Взамен я обещал ему узбека какого-нибудь. Но есть одно но. Он должен быть после учебки должен знать БМП. У меня есть такой, младший сержант Турсунов. Завтра передашь его Зенитчику. Я его предупрежу, бумаги сейчас оформим. В взводу пока что не говори, что у них новый замком взвода. Пусть переночует ночь простым смертным. Я его сейчас сам проинструктирую. Нойков расписался о проверке караула и ушёл вместе с Делемхановым. Менять нас в карауле пришли минометчики из другого батальона. У них уже все притёрлись к команде начальника караула, он же командир взвода, выполнялись почти бегом. Нану и понятно, ведь вместе они служат уже с ноября. Только сейчас после увольнения Дембелей получили новых. А так всё как было, так и работает. У них тоже все поголовно из республик Средней Азии, никого из славян, кроме командира взвода. Караул никак не мог сдать. Не принимают уборку помещений, а Иргашев не может заставить своих подчинённых земляков убирать. Не получается и у меня. Я в очередной раз вызвал Иргашева. В чём дело? Почему ты не можешь их заставить убраться? Этот таджик, новый помощник начальника караула, специально нас чморит. Если я заставлю, мне потом мои земляки скажут, что я чмо. Потом мне как здесь жить? Выходит, для тебя важнее, что скажут земляки, чем что тебе говорит той командир, офицер. Хотите сами им скажите, я их заставлять не буду. У меня от злости дрожали мышцы. Мне неимоверно хотелось сильно избить Иргашева и весь состав караула. — Что ты с ними церемонишься? Дай им транды как следует. Ты что, боишься руки испачкать? — Ну ты даешь, пехота! — советовал мне минометчик. — Не время. Еще не время. Сейчас что-то придумаю. Вызвал Рахимова. — Рахимов, Помночкара, твой земляк? — Мой, я его знаю. — Реши с ним вопрос. — Я уже с ним говорил. Он согласен. Но просит две больших банки говяжьей тушёнки, весь мешок картошки, лук и растительное масло. Они ночью будут картошку жарить, а у нас ничего нет. Хорош твой земляк, а так по дружбе так не положено у нас. Он мне уважение, и я ему уважение. Тем более он хочет Иргашева наказать. Почему он этого хочет? Потому что он узбек, и у нас здесь большинство узбеки, а Иргашев не хочет делать, потому что его заставляют таджики. узбеки, таджики, армяне, азербайджанцы, узбеки, киргизы, грузины, абхазы, грузины, осетины и так далее. Это взаимная ненависть называется советской дружбой народов. Рахимов, отправь кого-нибудь к Старшине и скажи ему, что мне срочно нужны эти продукты. Я завтра же ему их верну, достану где-то. Зачем Старшина? Если есть 5 рублей, я сейчас пойду на склад сам и там у киргиза куплю. Он меня знает. Минут 15 надо, не больше. Я быстро достал 5 рублей и отдал Рахимову, который взял ещё одного солдата с пустыми вещмешками и побежал на склад. Действительно, через минут 20 я вёл караул в казарму сдавать оружие. Какой позор. Вместо того, чтобы заставить солдат делать то, что я прикажу, я решил откупиться. Позор. Ладно, Иргашев, ты со своими земляками должен мне теперь 50 рублей. Почему 50? Потому что я так решил. Потому что, как в армии положено, в десятикратном размере. А в Рахимове что-то есть. Простой парень и не дурак. Но он вроде бы хочет, чтобы все было нормально. Отправил людей на ужин. Зашел доложить Новикову, который распорядился сразу же после ужина, а не утром, отвезти Турсунова к зенитчикам. Там его ждет его командир батареи. Все формальности уже решены. Перед самым отбоем я построил взвод и сообщил, что в нем будет служить Делимханов. Должность его называть не стал. определил для Лемханова спальное место и пошёл в офицерское общежитие, где мне нашли место в комнате с офицерами из разных подразделений. Открыв дверь в комнату, я застал проживающих за столом, уставленным канистрами и стаканами, открытыми консервными банками. В комнате, несмотря на открытые окна, стоял густой табачный дым. Сразу было видно, что её обитатели уже были сильно пьяными. Я представился и начал знакомиться, ведь никого из присутствующих не знал. Один из прапорщиков старшина противотанковой батареи придвинул мне табуретку и сразу же пытался дать в руки стакан коньяка. "Стоп, подождите, мужики. А вы не знаете, в какой комнате живёт Игорь Копылов?" задал я им вопрос. Прапорщик мне объяснил, я взял свою сумку с вещами и пошёл к Игорю. "Оставь сумку здесь. Что ты с ней таскаешься?" раздался голос одного офицера из танковой роты полка. Я промолчал. Промолчал, потому что Твёрдо уже к этому моменту решил, что ночевать здесь не буду. Вернусь в казарму. А что хотеть? Мужики оторваны от своих семей, у кого они есть? У кого их нет, не видят никакого досуга при полном отсутствии общения с противоположным полом. К тому же там в России бутылка водки стоит 25 рублей из-под полы, а здесь литр того, что называют коньяком, стоит 2 рубля. Постоянное напряжение, а иной раз и противостояние со своими же солдатами. Всё дело в том, что не действуют законы. В комнате Игоря была аналогичная ситуация, но Игорь лежал уже на койке, не разовшись. Он был явно сильно пьян. Я решил его не будить. Вернулся в роту, застал там Новикову и старшину. Они сидели в канцелярии и мирно разговаривали. "А ты что здесь делаешь?" спросил меня Новиков. Я рассказал ему причину, по которой возвратился. "Ладно, скажи коптёрщику, пусть тебе постелят мою кровать здесь в канцелярии". Я распорядился и пошёл у омывальника мыться. К моему возвращению кровать была постелена. "Юра, ты кушал?" спросил меня старшина. "Нет, я бы тоже чего-нибудь съел и попил хорошего чая", сказал Новиков. "Вот и я не кушал, хоть и из наряда по столовой пришёл. Сейчас поедим", сказал старшина. Пришёл потрщик, быстро накрыл на стол. "Нелегко тебе, Юра, придётся. Там в общежитии такое каждый день. Правда, я в комнате с двумя майорами" Они редко пьют и не курят. Мне проще. Что делать будешь? Постараюсь где-то поблизости снять квартиру. Может быть, с Игорем на двоих. Но там я жить не буду. Завтра же начну заниматься, а пока что буду жить в роте. Новиков задумался и потом произнёс: "Ну и правильно". Мы втроём поели, попили чаю, после чего Новиков ушёл в общежитие. Я остался спать в канцелярии, а Старшина свою предпоследнюю ночь перед отъездом провёл в коптёрке. Утром я проснулся, потому что при открытом Насте шагне были слышны слишком громкие голоса дежурных по ротам, которые заставляли своих дневальных прометать территорию, а шум самодельных метел мог разбудить любого. Встал, пошел в умывальник и открыл кран без соска. На меня под большим напором полилась вода, а я с удовольствием плескался в импровизированном душе. Ещё за несколько минут до подъёма я пришёл во авзвод и увидел, что Делимханов стоит у кровати, расположенной в углу у двух окон, и усиленно растирается полотенцем. Было ясно, что он принял точно такой же как и я душ. Меня удивило, что Делимханов стоит у совсем не той кровати, которую я ему определил. На этой кровати должен был спать Эргашев. Тут же меня осенила догадка о том, что произошло в моё отсутствие. Ну и правильно. Видимо, сразу Делимханов поставил себя так, как считал нужно. Но и Иргашев спал не на том месте, где должен был, с отделем Ханов. Похомов спал с Делемхановым через проход тоже, на совсем новом месте. Было ясно, что выстроилась и иерархия. Дежурный по роте поднял роту, а я решил сбегать со взводом на зарядку. Делемханов бежал со всеми сзади, как и было оговорено, но он себя никак не проявлял. Я тоже решил просто посмотреть, как пройдёт зарядка. В итоге во взводе, кроме меня и Делимханова, в зарядке приняли участие человек 5 со всего взвода. Именно этого я и ожидал. Все остальные рассосались. Ничего, потерпим. Всё, вперёд, товарищи сержанты. Всё только начинается. На развод роты не пришёл Курдюмов. Игорь и Игнатович стояли в крайне тяжёлом состоянии, а Славик и Новиков отправил в каптёрку к старшине его дождаться. Сначала Новиков представил роте моего заместителя, младшего сержанта Делимханова, а потом нового, теперь уже внештатного старшину роты, здоровенного сержанта Узбека, который занимал должность сын инструктора роты. Новый старшина должен был с ротой и остальными сержантами заняться строевой подготовкой после политзанятий, два часа которых должен был проводить со всей ротой Игорь. Замполит. А ты-то как выдержишь 2 часа, отведя в сторону всех оставшихся в строю офицеров и прапорщиков? с небольшой ноткой упрёка в голосе спросил Игоря Новиков. Справлюсь, товарищ капитан. Виноват. Иди, проводи занятие. Потом с тобой поговорим. А конспекты твои где? сухо сказал Новиков. Сейчас отправлю кого-то в канцелярию. На моём столе лежат, ответил Игорь. Юра, иди в общагу и приведи мне Курдюмова в любом состоянии. Скажи ему, что если он не придёт, я отправлю за ним его взвод и прикажу его принести сюда. Понял? спросил меня Новиков. Я отправился в общежитие, разыскал комнату Курдюмова. Несмотря на открытое наитишь окно, в ней стоял устойчивый запах табачного дыма. На столе был невообразимый бардак. Всё было вперемешку. Меня чуть не стошнило. На грязных полах стояли лужицы от пролитого коньяка и вина. Курдюмова мне растолкать не удалось. Бесполезно. На обратном пути я заглянул в открытую дверь своей комнаты. В ней была похожая ситуация. На моей кровати спал незнакомый мне человек прямо в ботинках. Выйдя из общежития, я себе сказал, что никогда не буду здесь жить. Ну а если всё-таки придётся, то пить в моей комнате и курить никто не будет. В этот момент я почувствовал настоящее отвращение к офицерскому быту. Как мне отсюда вырваться? Прошло уже столько времени. На у меня ни одной идеи на этот счёт. Ничего не сделано, одни пожелания. И так, надо думать, как мне вырваться из этого дна.